Аура дома Когда я рассказывала эти истории, Люба смущенно косилась на свои обгрызенные ногти, пряча их в рукавах свитера. Но к следующим занятиям она стала приходить все более нарядной, причесанной и опрятной. Убирая свой дом, Люба и Таня уже понимали, что именно они делают. Они наводили порядок не только в комнате, но и в собственном тонком поле а значит, в собственной душе. Ведь не только мы формируем пространство, но и оно в ответ точно так же формирует нас. Вспомните, как в захламленной, неубранной квартире вы начинаете чувствовать раздражение и подавленность, вам хочется поскорее уйти. Если это ваш дом и некуда сбежать, то вы уходите в книги, в компьютер или в телевизор, в работу или в развлечения лишь бы не обращать внимания на происходящее вокруг. Через энергетическое взаимодействие искаженное негармоничное пространство подавляет и искажает ауру человека, внося в нее дисбаланс. Негативное поле влияния других людей способно разрушить даже чистое и организованное поле человека, если оно не очень сильное. Его аура становится сдавленной, растрепанной, нецелостный. Человеку плохо в такой обстановке. Он чувствует подавленность, раздражение и может заболеть. В неубранном пространстве скапливается не только физическая пыль и хлам, но и астральная грязь. Это эмоции людей, которые здесь живут, работают или когда-нибудь были. Это мысли формы злости и мрачных мыслей, безнадёжности и отчаяния. Это обиды, ревности, зависть, это сущности похоти и порока, это также подавляющие и мертвые поля тех, кто когда-то в этом месте тяжело болел или ушел из жизни. Эта астральная грязь легко проникает в незащищенную ауру человека. Моя школьная учительница Фаина, в принципе, была неплохим, не злым человеком. Видимо, ее аура была разрушена семейной обстановкой, кем-то, кто жил с ней рядом в ее доме. Так и в Любиной семье постоянно происходили скандалы и ссоры. Мама наказывала Любу за неряшливость и непослушание. Бабушка постоянно болела и ссорилась с мамой. Депрессивные, недобрые мысли, остатки скандалов постоянно висели в углах этой квартиры. Ими пропитаны были все вещи в доме. В самой квартире десятилетиями не делали ремонт. Полы и обои были обшарпаны краны текли, квартиру заполняли старые, сломанные и несвежие вещи, которых было слишком много. И, конечно, Любина аура отражала обстановку её дома. Плотная и агрессивная, мутная и бесформенная в начале нашей работы, она содержала в себе множество темных включений. Это начало будущих пороков, нравственной грязи и неразборчивости которые уже стали проявляться в поведении Любы. И дому, и душе необходима постоянная уборка и забота о чистоте. Однако порядок в квартире не должен быть мертвым. В семье одной моей знакомой мать наводила порядок полицейскими мерами, силой заставляя всех членов семьи следовать установленным ею правилам. Она даже обводила мелом на полу ножки стульев, чтобы никто из домашних не смел сдвигать мебель со своих мест. Такие меры по наведению порядка разрушают все, что создает чистая и убранная квартира. Порядок, который наводят со злостью, замешанный на педантизме, не может сформировать красивую ауру, полную любви и гармонии. Энергетическое поле такой квартиры содержит сухие, жесткие, бездушные вибрации, которые подавляют присутствующих, убивают радость, гасят хорошее настроение, а значит, отрицательно сказываются и на здоровье. Интересен способ очищения дома, который издревле применяют на острове Бали. Хозяева осыпают в свой дом лепестками цветов, и прозванивают все углы комнат мелодичными колокольчиками. Этот звук разрушает жесткие, застойные, неприятные скопления энергии, мыслеформы болезней и чьи-либо негативные пожелания. Аура дома становится чистой, радостной и живой. Она положительно влияет на настроение и самочувствие хозяев, на их здоровье и отношения между собой. Воспитание ребенка очень ответственное дело. Этот важнейший фактор с рождения формирует ауру ребенка. От того, какова обстановка в квартире, зависит, будут ли тонкие поля человека стройно организованными, чистыми и целостными, или же станут подавленными, слабыми, зажатыми и напряженными, как у Тани, либо хаотичными, агрессивными, грязными и разбросанными, как у Любы а строение тонких тел, в свою очередь, определяет всю дальнейшую жизнь и судьбу человека. Форма ауры. Форма любиной ауры была сильно искажена. В нижней части тела она была плотной, агрессивной, и вся ее масса как бы расплывалась в стороны. А в верхней части, в районе головы, поле было очень разреженным, слабым. Все ауральное яйцо в начале нашей работы было как будто бы разбито или сплющено сверху. Почему же возникло такое искажение в ее эфирном теле? Приплюснутая, придавленная форма ауры — это прямое следствие скандалов и давления в любиной семье. Когда ребенок не слушается, взрослые частенько используют свой авторитет. Всем известные выражения «достучаться», «Тебе всё как об стенку горох!» Вот и пытаются взрослые достучаться до ребёнка, бомбардируя его криком и указаниями. При этом они искренне считают, что любят сына или дочь, заботятся о своём чаде. Так ли это на самом деле? Поскольку родитель нависает над ребёнком, энергетические удары и давление настигают его сверху, как пресс или молоток, поражая яйцо его ауры. После такого наезда человек чувствует себя как бы оглушенным, порой у него даже рот открывается от растерянности, и он ничего не соображает. Повторяясь, силовые методы воспитания окончательно расплющивают ауру ребенка. Да, многие дети после такого воздействия действительно начинают слушаться взрослых. Так действует их подсознание, предпочитая подчиниться, нежели получить еще один удар. Однако при этом дети, как правило, тупеют, теряют способность мыслить. Они хуже учатся в школе, у них слабеет память и интерес к учебе. Им легче выполнять команды, чем принимать собственные решения. Такое воспитание катастрофически влияет на формирование личности и негативно сказывается на умственных способностях человека. Дело в том, что искажённое, ослабленное эфирное тело в области головы не в силах снабжать полушария головного мозга энергией, необходимой для их роста и развития. Если не лечить этот след, он остаётся на всю жизнь. Так, например, мальчик, воспитанный властной мамой в безусловном послушании, в будущем неизбежно станет ведомым мужем, зависимым от жены. Человек так и останется без инициативным, поскольку с разбитой эфирной головой ему трудно мыслить самостоятельно, принимать решения и брать на себя ответственность. Гораздо легче доверить всё это другому. Девочка, которая всё своё детство боялась отца или властной матери, может так и остаться подавленной на всю жизнь. Она станет неумной матерью и женой неинтересный ни собственному мужу, ни детям. Вот так власть родителя над ребёнком зачастую оборачивается его инфантилизмом, ограниченностью и тугоумием во взрослой жизни. Поэтому-то в мире так мало гениальных людей, хотя каждый из нас по изначальному божественному проекту просто предназначен быть гением и творцом. Очень часто дети, которых воспитывали давлением и криком, взрываются в подростковом возрасте и начинают бороться с родителями за свою самостоятельность. Это взрыв негодования и гнева, и он вполне закономерен. Однако недостаток разума, ограниченное инфантильное мышление толкает этих детей на безумные поступки к наркотикам, алкоголю, аморальному и разрушительному поведению. Причина с неизбежностью рождает следствие. И ребенок, разрушенный в детстве, будет разрушать мир, в котором он живет. В раннем детстве Люба, как и все дети, роняла чашки, разливала суп, ломала игрушки и вещи. Тело маленького человечка еще не скоординированное. Его ручки и ножки зачастую двигаются сами по себе, задевая окружающие предметы. А у Любы, в силу обстоятельств рождения, это проявлялось больше, чем у других детей. И чаще всего ей, подвижному и непоседливому ребёнку, доставались крики и тумаки, а не спокойное и терпеливое объяснения Таня смущённо вспоминала, как она постоянно наказывала дочку за такие провинности. Ведь ей было жаль разбитой чашки или стола, залитого едой. В результате наказания и давления Эфирное поле Любы стало расплющенным, похожим на яйцо, которое разбили с острого конца. Голова торчала из этого кокона, практически лишённое энергетической подпитки, а значит, возможности мыслить, учиться, запоминать. И в итоге в школе Люба оказалась очень неспособной, даже тупой ученицей. У неё была слабая память, она не умела концентрировать внимание, не могла понять простых вещей. Делая уроки, она отвлекалась каждые пять минут, допускала массу ошибок в самом простом тексте, и учительница уверенно записала ее в вечные двоечницы. За двойки ее ругали и дома, и в школе. Она совсем не слышала похвал, и это постоянное давление еще больше деформировало ее ауру, не позволяло ей восстановиться. К моменту нашей встречи Люба была почти необучаемым, совершенно несносным ребёнком с неустойчивой психикой. Она оказалась на пороге полного развала своей жизни. Работать в духовной терапии с ребёнком, который не удерживает внимания и без конца перескакивает с темы на тему, очень и очень трудно. И прежде чем подойти к исправлению любенных душевно-духовных структур, Нужно было поправить её мыслительные способности. Для этого требовалось исправить обстановку тотального давления и неприязни, в которой жила Люба. Ведь именно это было причиной приплюснутости ауры. Нужно было исправить отношение матери к своему ребёнку. Нужно было выправить саму Татьяну. Когда Таня осознала, что она сама своим криком и давлением много лет разрушала собственного ребёнка, то опешила, ей стало стыдно за своё поведение. Мы стали вспоминать, откуда же Таня научилась этим способом воспитания. Оказалось, что её в детстве воспитывали точно так же. Когда человек делает что-то, не думая, он копирует поведение своих родителей, которое видел в детстве и впитал на уровне подсознания. Теперь Таня стала заново учиться общаться со своим ребёнком. Она училась думать, осознавать в каждый момент, что и зачем она делает, к чему её действия приведут. И мы вместе стали искать новые подходы к воспитанию. Мы посвятили этому специальные занятия. И поскольку Тане очень хотелось исправить допущенные ошибки, очень скоро ей удалось перейти от привычки давить на Любу к привычке, договариваться с ней, к взаимопониманию и дружбе с дочерью. В обстановке доброжелательности и приятия аура девочки стала расправляться прямо на глазах. Тонкие тела человека способны быстро восстанавливаться, если для этого созданы подходящие условия. Люба становилась все более смышленой. Ей стало нравиться узнавать новое. Качество эфирного поля Важна не только форма, но и качество эфирного поля человека. У здорового, чистого, жизнерадостного человека аура сияющая, прозрачная, радостная, звонкая. Любина же аура была мутной и глухой. Она производила неприятное, отталкивающее впечатление. Одна из причин была связана с тем, что Люба была зачата от человека, который употреблял наркотики и алкоголь. До беременности под влиянием мужа принимала наркотики и сама Татьяна. Родители разошлись очень скоро после рождения ребёнка, и Таня воспитывала Любу одна. Когда я спросила Татьяну, почему же она вышла замуж за такого человека, та ответила, что ей хотелось просто-напросто сбежать из семьи. Её отец был алкоголиком, пила и мать, и с ней были очень плохие отношения. Токсические вещества, наркотики и алкоголь, проникая в кровь человека, отравляют все органы и клетки, включая сперматозоиды у мужчин и яйцеклетки у женщин. Половые клетки несут огромный объем наследственной информации от отца и от матери ребенка. Эта информация, так же как и запас врожденной энергии, необходимый ребенку для жизни, хранится именно в тонких полях сперматозоида и яйцеклетки. В момент алкогольного и наркотического опьянения эти поля искажаются. Искажается и вся информация, которую они несут. Это, конечно же, скажется на формировании тела, энергетики и способностей будущего ребенка. Особенно высок риск поражений энергетики ребенка, если сама мать больна алкоголизмом или наркоманией. Дело в том, что мужские сперматозоиды постоянно заменяются новыми, и примерно через три месяца их состав полностью обновляется. Если мужчина пройдет через полную трезвость и очищение в течение длительного срока, то, в принципе, он может зачать здорового ребенка. В отличие от мужских половых клеток, все женские яйцеклетки закладываются одновременно, и когда девушка взрослеет, Яйцеклетки постепенно расходуются в каждой менструации или беременности. Если женские яйцеклетки были однажды отравлены алкоголем, лекарствами, радиацией или наркотиками, если женщина перенесла инфекционную болезнь, воздействующую на репродуктивные органы, велик риск того, что последствия распространятся на всех ее будущих детей. Поэтому женщин не посылают вместо радиоактивных испытаний им вредно работать на химическом производстве, потому так велика ответственность девочки, девушки и женщины за свое здоровье, ведь это здоровье и судьба ее детей, а значит и ее личное счастье на долгие годы. Итак, алкоголь или наркотик, отравляя сперматозоид и яйцеклетку, разрушает их полевые структуры. А это матрица, по которой будет строиться тело ребенка, его внутренние органы и все его системы. В первую очередь идет воздействие на нервные связи, поражается нервная система плода и его головной мозг. Алкоголь и наркотики повреждают и самые тонкие составляющие ауры, связанные с душевностью и духовностью будущего ребенка. В таких случаях очень велика вероятность рождения умственно-неполноценных детей. Внешне такой ребёнок может казаться здоровым, но у него, скорее всего, будут проблемы с обучением, памятью или восприятием нового. Как правило, дети от родителей, алкоголиков или наркоманов, неуравновешены, рассеянны, часто гипервозбудимы, легко возбуждаются и трудно успокаиваются. Или, наоборот, заторможены. Они плохо фокусируют внимание, туго соображают, У них подавлен интерес к знаниям, плохая память. У таких детей может быть нормальным обычное бытовое мышление, но часто ослаблена более высокая форма нервной деятельности, абстрактное мышление, которое необходимо для интеллектуального развития. Порой страдают не только полушария головного мозга, но также мозжечок и периферическая нервная система. Таким детям сложно управлять своим телом, Координация движений у них нарушена. Они поздно начинают ходить и говорить. Тело их плохо слушается. У них в руках бьются и ломаются вещи и игрушки. Все эти признаки были и у Любы. Кроме ее умственных способностей, пострадала и координация рук. Люба постоянно что-то роняла, опрокидывала и ломала. Отравление в зачатии и неверное воспитание — Лишили Любу возможности научиться очень многим полезным вещам. Она совершенно не владела рукоделием, не умела ни шить, ни вязать, ни рисовать. Ей трудно было ровно провести линию или что-то красиво вырезать из бумаги. А ведь девочке на тот момент было уже 10 лет. Самое время для расцвета творческих способностей. Поэтому Любе было скучно, ей было нечем заняться. У неё просто ничего не получалось. И Люба заполняла своё время телевизором и пустой болтовнёй с подружками. Научиться двигаться, владеть своим телом, координировать мелкие движения пальцев для ребёнка сложнее, чем для взрослого овладеть, например, шагающим экскаватором. Вообразите, что ваша душа помещена в машину, которой нужно научиться управлять. Вы не представляете, как заставить эти руки и ноги двигаться в нужном вам направлении. Вы пробуете и, предпринимая бесконечные попытки, все-таки учитесь управлять этим средством передвижения. Опытным путем вы определяете силу, с которой нужно нажать на педаль или повернуть руль, чтобы удержать вашу машину в равновесии и не съехать в канаву. Представьте себе, каково же ребёнку, которому досталась машина со сломанным управлением, собранная халатными, пьяными или отравленными наркотиками родителями. Казалось бы, сделанного не воротишь. Таня осознавала, что и она, и её бывший муж ответственны за то, какая у них родилась дочь. Таня чувствовала свою вину, но ничего не могла с этим поделать. Однако даже такая трагическая ситуация вовсе не является безвыходной. Исправить искажение в энергетике в значительной степени можно при помощи энергетической коррекции. Люба и ее мама прошли у меня посвящение в рейки и курс энергетического лечения. Рейки — это прекрасная и безопасная целительская практика, которые лечат себя и других энергией, проходящей через руки посвященного человека. Через ладони целителя к телу пациента приходит чистая, исполненная любви, исцеляющая энергия, которая ощущается как приятное тепло, покалывание или вибрация. Эта энергия идет с высшего плана существования, и целитель является ее проводником. С помощью рейки, удаётся исцелять самые различные заболевания. И этой практике легко научиться, не имея никаких экстрасенсорных способностей. Спустя месяц после семинара и лечения в Рейки дела у Любы заметно пошли на лад. У девочки улучшились память, внимание и координация рук. Она даже стала вышивать крестиком и делать поделки из цветной бумаги. Это было замечательное достижение. Вместе с Таней они стали проводить вечера за домашним творчеством. Из их быта ушла скука, им стало интересно вдвоём. У Любы появились и первые успехи в школе. Татьяна перевела её в другой класс, к учительнице, которая была более внимательна и добра к этому трудному ребёнку. Таня поговорила с педагогом и попросила помощи в воспитании дочери. У новой учительницы не было сложившегося категоричного отношения к Любе как к тупой и безнравственной девочке. И в новом коллективе Люба стала быстро выправляться. В ее дневнике появились первые четверки и похвалы за старания, и это вдохновляло Любу с энтузиазмом делать домашние задания. После инициации в рейки Татьяна тоже заметила улучшение в своем самочувствии она стала меньше уставать и лучше справляться с цифрами в своей бухгалтерской работе. Эфирные поля обеих моих учениц стали значительно чище и прозрачнее. Идеальная аура. Центром совершенной ауры является вертикальный канал, который соединяет с собой верхний и нижний узлы над головой и под ногами человека. Этот центральный канал пронизывает собой все планы, как центральная ось. Адепты китайской энергетической практики цигун много времени и сил посвящают строительству и открытию у себя этого канала. Однако в ауре обычных людей центральный канал пока еще не простроен. Поэтому роль главной энергетической реки в человеческом теле до поры играет акупунктурный управляющий меридиан, текущие со стороны спины вдоль позвоночника. Рассмотрим идеальный вариант совершенной ауры человека. Снизу по его центральному каналу поднимается поток материнской энергии Земли, который входит в ауру через нижний узел. Это поток жизненной силы. А сверху, через верхний узел, в ауру нисходит богоотцовская энергия неба. Это информационный поток поднимают и спускают эти потоки передаточные станции, чакры. В них оба потока взаимодействуют и превращаются в энергию действия, чувств и мыслей человека. Чакры есть у всех людей, однако далеко не у каждого все они открыты. У большинства достаточно хорошо функционируют лишь четыре нижних центра. Эволюция человечества еще не закончена, она продолжается. И вслед за физическим телом теперь эволюционируют тонкие тела человека. Однако если эволюция физического тела шла независимо от воли людей, то эволюция духовная осуществляется осознанно. Эволюционирует и развивает свои духовные структуры тот, кто сознательно стремится к самосовершенствованию, опираясь на законы нравственности. Все нормальные дети не случайно хотят быть хорошими и не хотят быть плохими. Они бессознательно, но очень точно чувствуют, что их желание быть хорошими, чистыми, добрыми, умными, смелыми, сильными и талантливыми вносит их в общий поток эволюции человечества, который как течение будет нести и поддерживать их. Очищение нижних чакр здоровья, сексуальности и самоуважения полное раскрытие сердечного центра к способности любить, а затем и раскрытие высших чакр, пятой чакры творчества и самовыражения, шестой чакры интеллекта и ясновидения, седьмой чакры интуиции и связи с высшим сознанием, все это станет результатом осознанного процесса самосовершенствования человека. Связь со Вселенной Верхний и нижний узел. Упорядоченность и правильное строение ауры чрезвычайно важны и еще по одной причине, о которой мало кто знает. С давних пор обычные люди обращались к молитвенникам, святым, старцам и отшельникам с просьбой помолиться за них. Я встречала одного такого священника, к которому мамы обращаются, когда болеют их дети. Священник за ребёнка помолится, и тот выздоравливает. А у самой матери почему-то не работает такая молитва. Очень многие перестали верить в Бога именно потому, что помощь свыше для них неочевидна. И люди обижаются на Бога. Им кажется, что Бог равнодушен к человеку и даже жесток, или что там, наверху, вовсе никого нет. С чем это связано? Аура человека соединяется с высшим планом мироздания через центр над головой, который называется верхним узлом, а также через нижний узел под ногами, который соединяет человека с планетой. Такое строение делает человека единым целым с мирозданием. Оно питает нас силой жизни, идущей от земли снизу, и силой духа, идущей сверху. Вот так же и клетка живого тела например, клетка мозга или печени, является частью целостной системы, живого организма. Организм снабжает клетки питанием, лечит их, обновляет и выводит отходы, а клеточка в ответ работает на благо всего организма. Такое соединение возможно только, если аура человека правильно и гармонично выстроена. Яйцо эфирного тела стоит вертикально, полностью закрывает голову и ноги и связана со структурами духовной реальности Вселенной. Если же аура разрушена, сплющена, разорвана, а так часто происходит в состоянии отчаяния и неуверенности в себе, то такого замыкания на вселенский механизм просто не происходит. Такой человек слабо защищён свыше, и мироздание не может хорошо заботиться о нём. Это похоже на больную или раненую, оторванную, отделенную от организма клетку. Есть и вторая причина нарушения этой связи. Если клетка полагает себя главной, не считается с окружающими, стягивает энергию на себя, то она становится раковой клеткой, которая живет, пожирая окружающие ткани. Эгоисты и эгоцентристы и являются такими патологическими клетками в организме человечества. Иммунная система тела отторгает и уничтожает зараженные эгоизмом клетки. Если же иммунитет ослаблен, то может заболеть и погибнуть весь организм. Человечеству как целому все еще угрожает опасность гибели от эгоизма его отдельных клеток людей, и зараженных эгоизмом органов государств. В ауре эгоистов в области верхнего узла гнездятся, плотно закрывая голову, посторонние включения. Это теневые сущности, которые отделяют человека от Бога, препятствуют контакту человека с мирозданием и похищают энергию. На следующих уроках мы разберем, что это за существа и как они паразитируют на человеке. Пока же нужно знать, что у тех, кто поставил целью своей жизни служение другим людям и добру, в области верхней венечной чакры аура открыта высшему плану существования. Поэтому их просьбы к Богу исполняются, и для таких людей само существование Бога или высшего сознания очевидно. Обычно молитвенники и святые ничего не просят для себя. Живут они, как правило, скромно и небогато, пренебрегают материальным, порой жертвуют собой и лишают себя необходимого. Такие люди ограничивают себя намеренно, чтобы не стать жертвой искушений и не отвлекаться от Бога. Их аура хорошо выстроена в верхней части, но часто бывает ослаблена в нижней, а это приводит к слабому здоровью. Святые люди, служа другим, часто болели сами. ЧАКРЫ КАК ПУНКТЫ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ Чакры похожи на насосы или трансформаторы, которые передают энергию с этажа на этаж по центральному каналу. Они вдобавок изменяют и её качество. Так густая и плотная энергия Земли, поднимаясь по чакрам вверх, становится всё более тонкой и чистой, и цвет её меняется от тёмного к красному, потом к жёлтому и зелёному а затем к голубому, синему, сиреневому и белому. Чтобы понять, как происходит трансформация земной энергии в чакрах, можно сравнить этот внутренний механизм с колонной для перегонки нефти. Освежим наши знания из курса школьной химии. На нефтеперерабатывающих заводах, которые во множестве разбросаны по лику Земли, обязательно есть установка для фракционирования нефти. Тяжелую маслянистую природную нефть нагревают в нижней части колонны. Нефть смешивают с водяным паром для легкости разгонки. И горячие пары поднимаются вверх. По ходу движения этих испарений расположены так называемые тарелки, на которых осаждаются пары кипящей нефти. И полученные в тарелках жидкости стекают по трубам в приемные емкости. С нижних тарелок собирают и отводят в резервуары более тяжелые фракции нефти — мазут и солярку. С верхних — более легкие и чистые. Это бензин. Бензин дополнительно разделяют на тонкие продукты, получая бензины с разным октановым числом, которыми мы заправляем свои автомобили. Вот так и силы Земли, поднимаясь вверх по телу человека, разделяется в чакрах и очищается, рафинируется. И если со второй сексуальной чакры мы получаем густую и жаркую сексуальную энергию, то с шестой чакры в области головы — тонкую, чистую, но не менее производительную энергию мышления, подобную, наверное, авиационному бензину. Важно, что все виды этой энергии необходимы для разных сторон нашей жизни и поэтому все наши чакры должны работать безукоризненно и гармонично. Показанные здесь схема и принцип работы чакр — это очень упрощенный рассказ о деятельности сложнейшего и многомерного механизма, которым является человеческое существо. Однако приведенных в нашей книге представлений и схем вполне достаточно для базового уровня знаний об энергетике человека.